Глава четвертая. Этим же вечером я сидел в пабе «Лебедь», недалеко от своей гостиницы, и пил пиво. Английское пиво мне нравилось, хотя я совершенно не разбирался в его многочисленных сортах. То, которое пил я сейчас, было легким и пахло медом. Может быть, даже и оргширским. Меня это вполне устраивало. Сам паб тоже выглядел достойно, хотя я был насквозь туристическим. А каким еще может быть паб на людной улице, рядом со знаменитым гайд-парком и десятком гостиниц. Надпись на стене гордо сообщала, что паб ведет свою историю с начала 17 века, и когда-то именно в нем пили свою последнюю кружку пива, следующую на эшафот преступники. Умение англичан гордиться тем, что другие народы предпочли бы замолчать, это удивительная черта. Я пил пиво в кругу галдящих туристов и снующих девушек-официанток, смотрел на парк и размышлял, Что мне теперь делать? Загадочный подарок от Гессера я Эразму передал. Информацию, во всяком случае, всю, которую тот готов был сообщить, я получил. Да, есть еще и дубовый кубок, который якобы хранит в себе пророчество Эразма. Выйдя от старого и нового, я доехал до того самого Фортана и Мейсона, о котором говорил семён и купил у него вожделенный мед. Поддавшись стадному чувству, взял и себе. Потом отправился в магазин игрушек Хемли. Если верить вывеске, самый старый магазин для детей в мире, и протолкавшись через пять этажей галдящих детей и их родителей, выбрал подарок для дочки. Вначале я честно пытался подсмотреть, что покупают девочки ее возраста, потом понял, что все эти бусики, наклеечки и стразики ее не порадуют. Тогда я отправился в подвальный этаж, и там обнаружил что-то вроде сборного лабиринта, по которому должны бегать два крошечных электронных жучка. Игрушка была такой потрясающе нелепой, что я купил ее не раздумывая, а у кассы прихватил еще плюшевого медвежонка. Весь ужас ситуации был в том, что вся программа пребывания в Лондоне была мной доблестно выполнена за один день. Виски и прочие алкогольные сувениры проще купить в аэропорту. Весь завтрашний день и половину следующего я мог посвятить туристическим развлечениям, музеям, паркам, пабам, мостам, ну и, конечно, магазинам. Но мне этого почему-то не хотелось. Ни мрачной суворовости Таура, ни великолепия королевских садов, ни блеска лондонских магазинов. На Пикадиле я уже побывал, отметился, на темзу поглазел и кинул в мутную воду двухпенсовую монетку. Я хотел домой. Наверное, просто сумасшедший. Я довел кружку и на миг задумался. Идти в гостиницу не хотелось. Там все развлечения сводились к крошечному бару и телевизору в номере. В общем-то, ничто не мешало мне выпить еще кружку пива. Я начал приставать с традиционно для уважающего себя паба деревянной лавки. Я уже взяла, передо мной на столе оказалась полная кружка пива. Вначале снова опустился на лавку, а уж потом посмотрел на лицо женщины, которая проявила обо мне такую неожиданную заботу. Впрочем, особой нужды в этом не было. Арину я узнал бы по голосу. В руках бывшей ведьмы, она и светлой иной, тоже была полная кружка пива. Старушка предпочитала Гиннес. Впрочем, старушка предпочитала еще и выглядеть женщиной до тридцати, фигуристой, красивой и одетой от кутюр. Элегантная серая юбка и пиджачок, туфельки на высоком каблуке, розовая блузка, настолько простая на вид, что явно стоила чудовищных денег, сумочка Луи Ваттон и шелковый шарф на шее. Выглядела она при этом не балованной богатой стервой, за которую платит муж, а скорее серьезным бизнесвумен, топ-менеджером какой-нибудь крупной корпорации или банка. «Рада тебя видеть», — сказала Арина, улыбаясь. Ты материал, Антон. Что я всегда в ней ценил, так это точность и аккуратность формулировок. Не постарел, какая уж тут старость. Не повзрослел, с высот годов я и впрямь сущий ребенок. Но сказать так для Арины все равно, что признаться в собственном возрасте. Не изменился. Опытные иные знает, что по-настоящему мало кто способен изменяться. Хотя вот Арина смогла. А ты в курсе, что тебя разыскивает инквизиция, спросил я и всем сотрудникам ночного и дневного дозоров в любой стране мира, независимо от уровня силы и занятости, необходимо при твоем появлении вызвать инквизицию и принять меры к задержанию. В курсе, согласилась Арина. Подумала секунду и провоцировать не стала. Надеюсь, обойдемся без этого? Обойдемся, согласился я. Минуту мы пили пиво и смотрели друг на друга. Странная она была иная. Когда-то темная, частенько совершала добрые дела. Потом ухитрилась сменить масть и стать светлой, но творила при этом беда похлеще, чем некоторые оборотни или вампиры. У меня даже закрадывалось подозрение, что по большому счете Арине все равно, кем называться и как выглядеть, и она способна в любую минуту, хоть на гнусность, хоть на благородство. И вовсе не факт, что совершая зло, она не будет выглядеть стопроцентно светлой, а делая добрый поступок, темность с головы до пят. Я даже подозревал, что вопреки всеобщему мнению, Арина способна снова и снова изменить свой цвет, Для нее в этом не то, чтобы не было разницы, разницу она видела, просто путь от тьмы к свету и обратно. Она считала торной дорогой, а не узкой, осыпающейся над спиной горной тропинкой. «Как ни странно я рад, что ты тогда удрала», — сказал я, несмотря на все, что ты натворила. «Я должна была помочь ушедшим обрести покой», — Арина пожала плечами. «И я считаю, что итог этого стоил». Да и Саушкин-старший закончил свои деяния, и Эдгар успокоился. «Мир стал лучше. Тебе нервы потрепали немного, признаю. Но ведь все кончилось хорошо. Мир?» «Мир», — сказал я, помедлив. «Дело прошлое. В отчете я сообщу, что встретил тебя, но порать горячку не стану». «Спасибо», — сказала Арина. «Это очень правильное решение. К тому же... Я ведь не случайно тебя разыскала». Я промолчал. Не стал интересоваться, как она меня нашла и зачем. «Как, все равно не ответит. У свои хитрости». А вот зачем? Да, расскажет сама. «Ты уже встречался с Эразмом?» – спросила Арина. Я улыбнулся и ничего не ответил. «Неплохие источники информации у Арины, но не всеведущие». «Полагаю, встречался», – продолжала Арина. «Поделишься новостями?» «А зачем?» – спросил я. Арина вздохнула. «Вот это правильный вопрос, Антон. Как ты намерен справиться с Тигром?» «Никак. Он ведь ушел. А когда он вернется за тобой?» «С чего это вдруг? Ты старался никогда не совершать необратимые поступки, Антон. Я не верю, что пророчество мальчика кануло в никуда». Я развел руками. «Арина, если б я слышал пророчество, тигр пошел бы за мной, так? Это первое. Второе, меня физически не было бы с ним рядом». Мальчишку тормошила Надя. Потом и она ушла. «Неужели ты думаешь, что я оставил бы дочь без присмотра, Будь у меня хоть малейшее подозрение, что она слышала о пророчестве, и значит находится в опасности. На лице Арина мелькнула тень сомнения. Да, конечно, все так, все верно. Я, конечно, понимаю, но тут что-то не сходится. Ты не могу попытаться сохранить информацию и приберечь ее для себя. Это не в твоей натуре. Я смеялся. Но, «Ну, Арина, это все замечательно. Но как я мог это сделать? Магнитофон предположила Арина. Магнитофон? Это такое древнее устройство для записывания и воспроизведения музыки, задумчиво сказал я. Да-да, вспоминаю, в детстве у меня был такой. Туда вставлялась кассета с лавсановой лентой, измазанной окисью железа. Антон, не цепляйся к словам. Магнитофон, патефон, диктофон. Неважно, какая разница. Старое поколение недооценивает технику. Но мне хватает ума это понимать. Ты молод. Ты в прошлом работал с техникой. Ты мог что-то придумать. Сейчас любой телефон способен записывать звуки. Скажи честно, информация сохранилась? Мне кажется, тебе первой стоит проявить откровенность», — сказал я. «Почему?» «Потому что козыри на руках у меня». Арина кивнула, посмотрела на пробегавшую мимо девушку-официантку, тащившую за какой-то столик еду. Девушка кивнула и, сгрузив тарелки, унеслась к стойке паба. «Я согласна», — сказала Арина. «Ладно, слушай». «Ты уверен, что здесь стоит вести приватные разговоры?» – спросил я. «Тут полно русских туристов». «Официантка из Риги и тоже прекрасно знает русский», – ответила Арина. «Не беспокойся. Нас никто не услышит». Я не замечал ничего похожего на сферу отрицания или другое заклинание приватности. Но Ари не поверил. «У ведьм, пусть даже и у бывших, своя магия». «Тогда говори», – сказал я. «Антон, главные пророчества должны исполняться. Непременно». Этого требует сумрак. Этого требует сама жизнь. Да, ну, удивился я. А мне казалось, что сумрак пытается помешать пророкам. Это ошибка. Арина покачала головой. Тебя не удивляет, что тигр при всем его могуществе, так нетороплив? Ну? Тигр — это шпоры. Это плеть, подстегивающая пророка. Тигр торопит, вынуждает побыстрее произнести главное пророчество. Смелый вывод, сказал я. Официантка принесла нам свежее пиво. Выглядела она слегка растерянной. Во-первых, пиво в павах принято брать за стойкой самим. А во-вторых, Арина не озаботилась расплатиться. Я молча протянул ей десятку. «Я думаю, лучше начать с азов. Кто такой пророк?» – спросила меня Арина. И сама же ответила. «Это не простой иной, способный предвидеть линии вероятности и таким образом как бы вглядывать в будущее. На таком уровне предвидим будущее мы все, в той или иной мере». Даже обычные люди при удачном стечении обстоятельств способны на подобное предвидение. Пророк качественно иной, сказал я. Иной, иной, извини за каламбур. А вот и нет, усмехнулся Арина, всего лишь количественно. Пророк просчитывает линии реальности всего мира, а не только свои или близкие ему людей. Пророк сообщает, куда направится человечество, но не в виде трактата, а всего лишь одним фактом, на первый взгляд незначительным. Возьмем, допустим, 1956 год. Французский пророк Андре ляфлер в возрасте 62 лет излагает свое первое главное пророчество. Так уж случилось. Его поздно инициировали. Пророчество совершенно безумное. Скоро девушка Мэри укоротит юбки и мир украсят голые ножки. Я фыркнул. Вот-вот, сказала Арина. Те, кто слышал пророчество, резонно заподозрили, что старина Андре впал в маразм и погрузился в злостолюбивые старческие грезы. Заметь, через год в космос поднялся первый спутник. А француз бормочет про какую мэри, которая обрежет юбки. Но в 1963 году Мэри Каунт, кстати, лондонерка. Чего? Жительница Лондона. Так вот, она выставила коллекцию мини-юбок. И они потрясли мир. Результаты – сексуальная революция, эмансипация, заметный рост рождаемости в Старом Свете. Так что было важнее – спутник или мини-юбка? «Спутник», – обиделся я хотя и сам отставил перед Гессером важность мини-юбок». Арина рассмеялась. «Все было важно. Спутник тоже пророчили. Но космос и впрямь ожидаемое и значительное событие. А отрезанные 20 сантиметров ткани не предвидел никто. И оценить их значение смогли только через многие годы. Вот так и работает пророк. Предвидит великие потрясения и оповещает о них через малые события». Тогда, быть может, ты знаешь, чем знаменит умерший во младенчестве австралиец. Алистер Максвелл? Знаю. Смерть мальчика расстроила брак его родителей. В конце 70-х годов у его матери родился второй ребенок от другого мужчины. Мальчик живет ничем не примечательной жизнью. Но в возрасте 15 лет он вытащил из воды тонущую девочку. Ситуация не выглядела критической. Он даже сам не понял, что реально спас чью-то жизнь. Но теперь эта девочка одна из самых сильных волшебниц австралийского дневного дозора ей прочит большую карьеру но если бы младенец не умер понятно сказал я прямо по анекдоту какому заинтересовалась арина ну мужик один умер и спрашивает у бога в чем был смысл его жизни а бог ему отвечает помнишь в семьдесят втором году ты ехал в поезде и в вагоне ресторане передал попутчику салонку так вот арина засмеялась «Да-да, именно такой порой бывает. Все странные пророчества, если ими досконально заняться, получают свои объяснения. И ты занималась?» «Да, это важно». «Хорошо, пророчества важны», – кивнул я. «С этим никто не поспорит. Но разве пророк создает будущее? Разве от того, услышит его или нет, зависит, каким станет мир?» «Я слышал разные версии. Если честно, то я не знаю», – неохотно призналась Сарина. «Быть может, пророчество, выкринутое в дупло старого вяза, Все равно сработало. А может быть и нет. Дуба, сказал я. Разм доверил свое пророчество дубу. вязов он не очень любит. Ах, какой разборчивый друид, рассмеялась Арина. Дубы, значит, ему милее. Не знаю, Антон, работает пророчество без слушателей или нет. Это сродни вопросу, был ли слышен звук падения дерева, упавшего в глухом лесу. Скорее всего, нет. На этом сходится большинство исследователей. Но вот что совершенно точно... Пророчество можно изменить. Вот это номер, насмешливо сказал я. Все уверены, что пророчество истинно в последней инстанции, что они неизменны в отличие от предсказаний. И только ты знаешь правду. Только я, совершенно спокойно ответила Арина. Потому что я уже меняла пророчество. А вот отсюда, пожалуйста, поподробнее, попросил я. Подумал секунду и встал. И знаешь, пойдем-ка в другое место. Пригласишь к себе в гостиницу, усмехнулась Арина. «Не думаю, что это стоит делать. Сядем в парке. Его вот-вот закроют на ночь», — ответила Арина. «Впрочем, нам-то какая разница?» Пить пиво на детской площадке — это старинная советская традиция. А куда еще могла податься молодежь, желающая выпить? Ну, допустим, пиво. На рестораны денег нет. Пабов и баров в СССР не существовало. В крошечных квартирках папа, мама, бабушка, брат сестрой и родственники из деревни, приехавшие в город за колбасой. Не разгуляешься. Вот они и сидели на детских скамеечках и крусельках великовозрастные дети, еще недавно ковырявшиеся в песочницах, а теперь распивающие пиво в родных дворах. СССР почил с миром, но квартиры не стали больше, а молодежь обеспеченнее. Детские площадки, там где они сохранились, по-прежнему принимали в дневную смену малышей, а в вечернюю старшеклассников и студентов. Те компании, что поглупее, шумели, мусорили, включали громкую музыку и задирались к прохожим, за что их гоняли бдительные старушки, которым нет большой радости, чем позвонить в милицию. Те, что поумнее, сидели тихо, алкоголь припрятывали, с прохожими вежливо здоровались, мусор за собой убирали. Я в такой компании тоже сиживал. Но во всяком случае, мне кажется, что наша компания была вежливой и никого не напрягала. У жильцов окрестных домов Вполне вероятно, могло быть совсем иное мнение. Но вот чего я никогда не мог представить, не будучи юным Аболтусом, не став светлым иным, так это то, что буду сидеть поздним вечером в Лондоне, в Константинтонском саду, на детской площадке имени принцессы Дианы, и пить пиво с древней ведьмой. «Мне повезло, что пророчество оказалось достаточно внятным», сказала Арина. Маша была девочкой старательной, и пророчила тоже аккуратно. Только все старалась в рисму, Тимяшилась ей, что пророчества должны быть в стихах. И вот сижу я перед этой дурындой и думаю, что же мне делать. Если бы я не понимала, о ком идет речь, я бы и внимания не обратила. Какой смысл жалеть о том, что нельзя изменить, верно, Чараплет? Но я поняла. 1915 год на дворе. Все прозрачно было. Умрет наследник, омрачится царь. Большевиков повесит в казематах. Война продлится долгие девять лет. Москва погибнет, пламенем Объята. Германия с Малороссию возьмет. Японский меч гуляет по Сибири. От голда народ на треть умрет. А остальное растворятся в мире. Прямо апокалипсис, сказал я, саркастически. Я полагаю, так оно и было, сказала Арина. Гибель цесаревича Алексея могла повлиять на Николая достаточно неожиданным образом. Революцию он мог бы и задавить. А вот Первую мировую войну проиграть. И Россия де-факто перестала бы существовать. На Дальнем Востоке японцы... На западе немцы. Не очень-то верится, признался я. Это было пророчество, Антон. А он должно было исполниться. Люди его слышали, но я вмешалась. Исцелила цесаревича? Ну не исцелила, скажем так. Продлила его существование. Николай мямлил и трусил. Большевики взяли власть. Кровью, конечно, пролилось, но могло быть и хуже. Так ты, можно сказать, спасительница России, сказала я И вдобавок Герой Советского Союза помогла революции свершиться. «Ну, в общем-то, да», — скромно сказала Арина. Детская площадка, которую мы беззастенчиво оккупировали, была роскошная. Посредине ее стоял деревянный корабль, будто приплывший с острова нити не будет. Да и брошен за ненадобностью Питером Пеном. На корабле, где днем было не передохнуть от отголдящей лазающей по мачтам и веревочным лестницам детворы, мы и сидели. Маг и ведьма, держащие в руках по бутылке пива, но давно уже к ним не прикладывающимся. «Допустим, я тебе верю», — сказал я. «Даже допустим, что ты не ошибаешься, и это было пророчество, и ты сумел его изменить. А что дальше?» «Дозоры давно уже занимаются ерундой», — сказала Арина. «Варятся в собственном соку. Даже конфликтуют будто по дорожку». «А тебе что, войны хотелось бы?» — съязвил я. «За кого играешь в этом сезоне? За команду светлых?» А договор как? Чтим? Не хочу я войны, серьезно ответила Арина. Мы ведьмы народ мирный, а уж светлые ведьмы особенно. Напомни-ка мне великий договор, Антон. Я пожал плечами и процитировал то, чему учат на первом уроке. Неважно, в ночном или дневном дозоре. Мы иные. Мы служим разным силам. Но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Наша борьба способна уничтожить мир. «Мы заключаем великий договор о перемирии. Каждая сторона будет жить по своим законам. Каждая сторона будет иметь свои права. Мы ограничиваем свои права и свои законы. Мы иные. Мы создаем ночной дозор, чтобы силы света следили за силами тьмы. Мы иные. Мы создаем дневной дозор, чтобы силы тьмы следили за силами света. Время решит за нас. Прекрасно», — сказала Арина. Договор, как ты можешь заметить, не запрещается вмешиваться в человеческую жизнь. Он лишь ограничивает борьбу светлых и темных. И что с того? Мне начало надоедать. Темные вмешивались, светлые вмешивались. Тебе ли этого не знать? И что в итоге? Сколько войн развязано из-за экспериментов по созданию идеального общества? Коммунизм, фашизм, демократия, автократия, гласность, глобализация, национализм, мультикультурализм. Что из этого человеческое? А что наше? Мы подталкиваем людей то в одну сторону, то в другую. Наблюдаем, что получилось. Потом перечеркиваем результат и начинаем заново. Эх, не получается. Ну попробуем в другой стране, в другой культуре, с другими установками. Что, коммунизм был безнадежен? Да не думаю. Но игрушку надоело. Что, демократия настолько фальшива? Да вряд ли. Но и с ней мы закончили играться. А людям, знаешь ли, все равно от чего умирать». От построения социализма, от привнесения демократии или от борьбы за права и свободы. Как по мне, лучше, что мы могли бы для людей сделать, это оставить их в покое, пусть живут своей жизнью, придумывают свои правила, учатся на своих ошибках. «Полагаешь, мне не стоило вмешиваться в судьбу России?» – спросила Арина. «Да нет, не знаю». Я развел руками. «А если бы после всех потрясений итог оказался бы лучше? Не было бы Второй мировой войны, к примеру?» Я не могла сидеть и ничего не предпринимать, сказала Арина. И посоветоваться не могла ни с кем. Что гисер, что завулон, каждый стал бы ситуацию поворачивать к своей выгоде. С тобой могу посоветоваться. Ты нормальный, ты до сих пор человек. Не уверен уже, сказал я, глядя на идущего вдоль ограды детской площадки чернокожего охранника. Тут бдительно глянул на карусели, качели, песочницы, скользнул невидящим взглядом по нам и удалился. Все мы люди, Антон, кто в большей мере кто-то в меньшем. Да, есть ситуации непонятные, когда не знаешь, стоит ли вмешиваться. Но есть же и однозначные, ясные. Чего ты от меня хочешь? Спросил я. Антон, пророки появляются редко. За двадцатый век восемь случаев. И еще реже удается зафиксировать их первое пророчество до того момента, как оно станет известно людям и обретет силу. Если ты знаешь пророчество мальчика... Нет, я его не знаю. Клянусь. «А можешь узнать?» – уточнила Арина. Я помолчал, а потом резко, будто прыгая в холодную воду, сказал. «Вероятно, что да. Более того, возможно, я смогу узнать и первое пророчество Эразма, хотя оно, вероятно, за эти годы давно свершилось». «А вот и не факт», – сказала Арина. «Полёт Гагарина в космос был напророчен ещё в XVII веке, Антон. Ты меня по-хорошему поражаешь». «Тебе что, как сменило цвет, не имеется творить добро?» – сказал я. «Допустим». А тебе разве нет? Антон, в дозоре никто на такое не решится. Я готов попробовать. И я клянусь тебе, что если пророчество окажется хорошим или невнятным, мы ничего не станем делать. Пусть исполняется. Но вдруг мы получим шанс действительно направить жизнь людей к лучшему. Мы, фыркнул я. Предыдущий раз ты говорила «мы», когда была с Эдгаром и Саушкиным. Кончили они плохо. Ты мне не веришь. И это правильно кивнула Арена. Но со мной у тебя появится шанс не тянуть лямку в дозоре, а сделать что-то по-настоящему важное. «Я почти уверен, что Эдгару ты говорила то же самое», – мрачно ответил я. «Подумай, Антон». Арина открыла сумочку и достала оттуда маленький шарик. «Я пока отправлюсь к себе. Извини, что не приглашаю. Минойская сфера переносит лишь одного». «Мне казалось, она одноразовая», – сказал я. «Нет, она однозарядная», – улыбнулась Арина. «А я умею ее перезаряжать». «Навещу тебя утром. Ты не против?» Я пожал плечами. Алина улыбнулась, сжала сферу в кулаке и исчезла. Вздохнув, я взял пустые бутылки из-под пива и стал спускаться с деревянного кораблика. В отличие от ведьмы, мне придется добираться до гостиницы пешком. По пути на детскую площадку Арина открыла калитку каким-то своим способом, растерев в пальцах сухую траву и посыпав ею замок. Я же никогда не любил возиться с заклинаниями Биллиба и решил миновать ограду сквозь сумрак. К моему удивлению, на первом слое сумрака площадка тоже была огорожена, да и на втором ее окружало что-то вроде полосы высохших деревьев, ощетинившихся колючими ветками в сторону парка. Я с любопытством осмотрел живую, да нет, скорее мертвую изгородь. Такие сухие стволы чаще встречались на третьем слое, но там они разбросаны хаотично, а здесь выглядели сознательно высаженными, ну или вкопанными в землю. К счастью, тратить силы и идти глубже не потребовалось. Эта ограда препятствовала лишь желающим войти на площадку, а не выйти с нее. Кто бы из иных не работал с детской площадкой, но он подошел к делу основательно. Я протиснулся сквозь ветви, отошел немного и вернулся в реальный мир. После сумеречного холда и тишины ночной лондонский парк казался теплым и полным звуков. Где-то вдалеке слышалось тонкое пение свирели. Я пошел через парк. Решив выйти поближе к своей гостинице, по пути попалась заботливо очищенная вечером урна, в которую я изгрузил пустые пивные бутылки. Что может быть прекраснее, чем вечерняя прогулка в пустынном парке? Бесхитростная мелодия звучала все ближе и ближе. Внезапно я увидел музыканта на кривом стволе огромного дерева, изогнутого когда-то давно ветром, так и растущего почти параллельно земле. Сидел маленький мальчик, одеты в какие-то причудливые лохмотья. Мальчик самозабвенно играл на свирели. Вокруг него, будто танцуя, кружились огромные светлячки. «Эй!» – окликнул я юного музыканта. И от растерянности спросил на русском. «Тебе не поздно здесь находиться?» Мальчик резко повернулся в мою сторону. То ли в свете светлячков, то ли в отблеске далеких фонарей Space Water Road сверкнули белоснежные молочные зубы. Мальчик спрыгнул с дерева и исчез. Следом со звенящим звуком разлетелись светлячки. «Твою мать!» — выругался я. «Чушь собачья! Я не верю!» Впрочем, договаривать я не стал. Я, конечно, не верю в фей. Я даже в Деда Мороза давно не верю. Но все-таки я предпочел промолчать.